Наконец, кое-как собрались. Мадам Крисбай охла и стонала, пока её одевали общими усилиями. Джори выпроводили в коридор, чтобы он не смотрел, потому что мадам Крисбай была очень целомудренной дамой. Госпожа Мрабучан взялась нести большие платки и накидки. А за сундуком я пришлю прислугу. Затем она предложила мадам руку, чтоб та могла на неё опереться. и с огромным трудом свела губернанку со ступеник. Мадам стонала и бормотала что-то на смешанном немецко-французском диалекте, а госпожа Мравуча между тем не умолкала ни на минуту, обращаясь к то к идущим впереди молодым людям, так бедным мадам, взверошенная причёска, которой придавала ей сходство с больным какаду. Сюда, сюда, барышенька. Вот там наш дом. Осталось лишь несколько шагов с ударня. Собака не кусается. Тубо, дарам, сейчас будем дома. Вот увидите, какую постель я устрою вам на ночь. Подушки-то чистый пух. Я ничуть не смущалась, что мадам Крис бы не понимала ни слова. Некоторые женщины говорят лишь из удовольствия почесать языком. Да и что бы они делали, если бы меня разговаривали Не дай бог, рот паутины бы затянуло. Больно, правда? А завтра будет еще больнее. С ушибами всегда так. Еще недели две будете чувствовать, это уж, наверное. Но поглядите, сказала она, бросив многозначительный взгляд на идущих впереди. Ничего не скажешь, прекрасное выйдет из них парочка. Дом Равучанов... приветливым крыльцом и улыбающимися окнами, находился всего в нескольких шагах. Но был бы еще ближе, если бы перед ратушей не образовалась большая лужа, из-за которой приходилось сворачивать к корчме. Впрочем, эта лужа тоже была необходима, и все в бабасике относились к ней с почтением, ибо в ней плавали городские гуси, по краям ее валялись поросята, И наконец, при пожарах из неё черпали воду пожарные. Я уж не упоминаю о том, что она была обитальщем всех городских лягушек, которые давали превосходные концерты местным жителям. Итак, лужа была нужна, и охотно терпели, как явление общеполезное. И когда однажды главный инженер комитета Янош не помог брунку Проезжаей мимо, указал городской управе, что выбоину у ратуши следовало бы засыпать, инженера подняли на смех. Ввиду этого и гостям Мравучанов пришлось обойти лужу, держась ближе к корчме, которую проезжие между собой называли замёрзшей овцой, намекая на климатические условия Бабасика. Из замёрзшей овцы, как всегда доносилась музыка, гости не вмещались внутри, И двое туроцких корабейников пили паленку, стоя снаружи, в то время, как заемский возщик, подсев к единственному столу, заказывал себе по три бутылки вина сразу. Он уже здорово набрался и вел громкую беседу сам с собой, подмигивая любящим глазом своей тощей клечонки, которая с опущенной головой ждала хозяина у сплетенного из камыша стойла. «А мой-то сосед еще говорит...» — философствовал возчик, — что коняга моя не конь, дескать, как-то так не конь. А он же при кошоте конем был, а что сосед говорит, будто груза он не тянет. Так это да, это точно, потому груз тяжелый, тощий он. А как ему тощему не быть, коли я овса не даю? Почему не даю? Так ведь дал бы, если б имел. Он же веисто каняга и рачей дескать не могла телегу тащить. Ну не могла? Что ж, если колесо в выбоину попадало. Ох, и осёл же мой сосед, ведь правда? Он встал, пошатываясь, и принялся требовать, чтобы торадские карабейники во что бы то ни стало высказались. Осёл его сосед или нет. Все пытались отвязаться от него. Овощик, словно бешеная собака, Которая не видит, не слышит, Но чутьем находит человека, Бросился к шефствующей об руку С госпожей Мравыча мадам Крисбай. «А ну, конь моя лошадь, аль не конь?» Мадам Крисбай испугалась, завизжала, Винный перегар, которым пахнула изо рта вощика, Чуть не довел ее до обморока. «Господи, Боже мой!» простонала она умирающим голосом В какую страну я попала Но кроткий госпожа Мравучан как вы объяснилась могла быть и очень воинственной Конь ли твоя кляча я не знаю сказала она Но вот что ты пьяный свинья это я вижу Я на так толкнуло его что во все растянулся на улице словно бревно Но и лёжа он продолжал рассуждать хриплым голосом А вот сосед бает, что конь крив на один глаз. Это всё глупости, ведь одним-то глазом ту же дорогу видать, что и двумя. Затем конь кое-как поднялся и в бессознательной последовательности пьяных попытался устремиться вслед за дамами. А мадам Крисбай, позабыв о своих ушибах, припустилась бежать, неловко до колен задрав длинную юбку, чтоб не запутаться в ней. Горобейники глядели ей вслед и смеясь показывали на тощие икры. И как она прах её забери бегает прытко на этих ногах, ещё больше удивилась чайка впереди Веронка, которая, заговорившая с Дюри, не заметила бестактности Займунского гощака и не знала, что и подумать при виде резких скачков больной дамы, мадам Мадам, что с вами? А та не отвечая, неслась прямо к воротам Мравучана, откуда, однако, тут же с душераздирающим криком шарахнулась обратно, насмерть перепуганная от тремя огромными дворнягами, встретившими её громким лаем. Она бы так и грохнулась в обморок прямо на землю, если бы перед ней вдруг не вырос ожидавший гостей Мравучан, и она потеряла сознание уже в его объятиях. Отшённый бургомистр держал её на руках, и лицо у него было отерапело беспомощное. Он никогда ещё не видел женщин в обморке, и хотя слыхал край им уха, что в подобных случаях следует побрызгать их водой, пойти за водой не мог. Он хотел было ущипнуть её слегка, от этого и мёртвая женщина открыла глаза, но для щипка требуется мяса, а мадам Кризбай состояла из снахных костей. Поэтому, вооружившись христианским терпением, он предпочёл ждать, пока подойдут остальные и приведут в чувство бедное нервное состояние. Ах! Снова и снова вздыхала мадам Крис Байф. Какую глушь я попала.